«Сколько, говорите, вы платите своему повару?» – поинтересовался Кнофт. «Признаться, мне подобные разговоры порядком уже надоели, но оставить его без ответа невежливо. Понимаете ли, в чем дело?» «Уже привычно начал я, поскольку очень трудно найти равнодушных к поварскому искусству амбруаза. Господин Эммет с нами из-за любви к небу, ради него он бросил все». «Дело далеко не всегда именно в деньгах». «Все, все, умолкаю», — вытянул руки перед собой Кнофт. «Признаюсь, давным-давно я не пробовал такой божественный соус. Вот уж секрет его приготовления вам от меня не скрыть. Амбруаз с удовольствием им поделится», — заверил его я, про себя подумав, вряд ли кому-нибудь удастся его повторить. «Но давайте перейдем к делу». «Какой груз вы хотите отправить на острова?» «Оружие», — легко признался Кнофт. «Партию сабель, мачете, немного алебард, арбалетные болты, наконечники для стрел и копий, ну и тому подобные мелочи. Да вы и сами, вероятно, догадались. Собственно, апситолет славится именно этим. Здесь больше ничего-то и нет». «Я кивнул, подтверждая. Это было несложно». А почему вы выбрали именно небесный странник? Интересоваться следовало у господина с труднопроизносимым именем, ждущего нас в Эгостере. Но, несмотря на кажущуюся несерьезность, именно господин Кнофт создавал впечатление главного. А вопрос мой не лишен резона. Небесный странник мал, и в его трюм много груза не вместится. Путешествие предстояло долгое, и расходы на перевозку оружия вполне могли перекрыть всю предполагаемую прибыль. Вообще-то Кнофт мог не отвечать. Если я согласился за эту работу, так какое мне дело до всего остального? Но он сказал, знаете, груз не коммерческий, а капитан Сорингер и его корабль устраивают меня полностью. Ну что ж, это тоже ответ. Погрузка начнется завтра, ближе к вечеру. А следующим утром можете смело отправляться в Эгастер. И спасибо за замечательный ужин, капитан Сорингер. Поднимаясь из-за стола, поблагодарил Кнофт, подытоживая разговор. Уже в дверях он напомнил об озвученном во время ужина приглашении посетить устроенный им вечер. Капитан Сорингер, непременно жду вас завтра у себя дома. «Если имеется такая возможность вместе с господином Брендасом, «Ну и что вы обо всем этом думаете?» – спросил я, как только за Кнофтом захлопнулась дверь. Рионель скривил уголок рта. «С виду, как будто бы приличный человек». «Соглашусь, Кнофт производил очень приятное впечатление и манерами, и прежде всего скромностью». Понятно, что в Апситолете Гаруэл Кнофт – человек значимый, но тем не менее он не стал подъезжать к самому борту небесного странника в карете. Или хуже того – посылать человека с сообщением, что примет меня в удобном для него месте. И в порядочности Кнофта можно не сомневаться. Слово его наверняка весит больше любого векселя. Кроме того, золотые украшения, а их на нем хватает, Выставлены не на показ. В его кругу так не принято. Думаю, что никакого подвоха в том, что он выбрал именно наш корабль, нет. Но вопрос мой касался прежде всего Аднера и всего, что с ним связано. Мнение Брендаса относительно изобретателя мне и хотелось узнать в первую очередь. А что думает команда? На этот раз Брендас понял меня правильно. Команда? Можете не беспокоиться, господин капитан. Вообще-то я не дистанцируюсь от экипажа. Небесный странник – корабль маленький, и потому отношения между нами скорее дружеские. Сам Рионель, пожалуй, держится в стороне больше меня. Но не из-за должности, а из-за характера. Таков он есть. Навигатор улыбнулся своим мыслям. Господин Аднер, судя по его поведению, рассчитывал совсем на другую реакцию, но обошлось. а что думаете вы сами То же что и остальные если что-то могло случиться, вероятно оно бы уже случилось и потом новое всегда пробивает себе дорогу с трудом. хотя насчет нового это еще как сказать и бренда со значением посмотрел на меня. Мой навигатор единственный человек, которому я рассказал обо всем, что увидел в подземельях древних на Городе, Рассказал, несмотря на запрет коллегии, в том числе и об увиденном мною корабле древних. Летучий корабль, движущийся безо всяких парусов. По крайней мере, глядя на него, и я, и люди из Ордена пришли именно к такому выводу». Брендос улыбнулся снова. «Отправить Аднара объясняться самому?» «Сильный ход. Не знаю, что имел в виду Брендос, но, откровенно говоря, я до сих пор испытывал некоторое неудобство из-за того, что поступил именно так. Продолжить разговор нам не дали. За дверью раздался шум голосов, короткий стук, и в каюту вошел незнакомец. Он скользнул по нам взглядом, выбрав меня. «Капитан Сорингер, мне необходимо с вами поговорить». «Ничего не имею против, господин Аугир. Называйте меня господином Аугиром», без приглашения присаживаясь за стол, ответил тот. Со значением взглянул на навигатора Брендаса. «Вы будете здесь лишним». «Браво, Рионель!» Подумал я, когда Брендас даже бровью не повел. «Вообще-то мы здесь хозяева». «Новый посетитель мне не понравился сразу». Черноволосый, смуглый и худощавый, я принял бы аугира за своего земляка, человека, родившегося на самом юге герцогства, если бы не его глаза, холодные и водянистые. Обычно такие называют рыбьями. Ну и пусть бы с ним, внешность люди не выбирают, и везет далеко не каждому. Но бесцеремонность этого господина меня покоробила. Видя, что Брендас явно не собирается покидать каюту, Аугир медленно вытащил из-за ворота круглую бляху на цепочке. «Для того, чтобы не возникло недоразумений», — пояснил он. На бляхе был вытеснен обычный знак гильдии и две перекрещенные молнии по самому низу. Мне пришлось понимающе кивнуть. «Такую штуку на базаре не купишь, а подделывать себе дороже». Кивнул Ирианель, мол, и для меня все стало понятным. Такие бляхи носят люди, представляющие самую тайную часть коллегии, отвечающую прежде всего за ее безопасность. Насмотрелся я на них, когда работал на кораблях коллегии. Но даже это не дает Аугиру право вести себя так, как он себе позволяет. Капитан Сорингер, мне необходимо переговорить с вами с глазу на глаз уже спокойнее произнес Аугир. «Господин капитан, вероятно, я вам больше не нужен», поинтересовался Рионель, явно давая понять этому человеку, кто здесь главный. «Да, господин Брендес, можете идти», кивнул я. Не успела дверь захлопнуться за навигатором, как в нее заглянул Амбруаз. Я отрицательно покрутил головой. «Ничего не надо. Перебьется этот господин без чая», И тем более без вина. Мы сейчас находимся не на территории герцогства. Но даже будь все по-другому, ничего бы это не изменило. Вести себя надо вежливо, а не врываться с самым хозяйским видом. А вообще, Люк, ты можешь начинать с собой гордиться. Это надо же, два очень значимых человека подряд. И оба не назначают встречу, а сами приходят к тебе. «Так вот, господин Сорингер, нам требуется ваша помощь», – с места в карьер начал Аугир. «Все, что смогу, если только не займет много времени. Послезавтра нам предстоит отправиться в Эггастер», – заверил я, искренне надеясь, что коллеги не потребуется сам корабль для перевозки людей или грузов. «Коллегия, безусловно, заплатит, но намерения у меня совсем другие. Да и работа займет некоторое время». Кнофт может передумать, найти новый корабль, и придется возвращаться в герцогство. Ночью мне опять приснилась Николь. Только на этот раз она выглядела веселой, улыбаясь тому, чье лицо мне никак не удавалось рассмотреть. И хотя Николь находилась в нескольких шагах, меня она даже не замечала. Боюсь, я снова назвал рокколь во сне ее именем. Нет, на острова. Только на острова и поскорее бы туда отправиться. «Скажите, Сорингер, вы хорошо запомнили леди Эйленору?» перебил мои мысли вопрос Аугира, заставив вздрогнуть. «Настолько я не ожидал услышать это имя». «Более чем. Причем в таких подробностях, о которых вам и знать не следует. О них я даже Рионелю не расскажу. Да он и слушать не станет» и разговор совсем не о ее даре манипулировать людьми, как марионетками. «Ну вот и отлично», — заключил Аугир. «Не буду дальше темнить. Нам нужна леди Эллинора, и для того, чтобы исключить случайности, вы должны ее опознать. Думаю, вы легко пойдете на это, учитывая, сколько проблем и неприятностей она вам создала». Положа руку на сердце не только их, В самом начале нашего знакомства были и очень приятные моменты. И кто бы мог подумать, чем все это закончится. Мне явственно вспомнилась сцена, произошедшая в подземелье древних перед вратами, ведущими в огромную залу, где находился небесный корабль древних, и бледная, как смерть, лицо Николь, тянущей к ней руки. Не по своей воле, по воле леди Эйленоры. Значит, Иллиноре удалось спастись, когда Гарут канул на дно море мертвых. Запоздал, догадался я. Ну так что, Сорингер, вы нам поможете? И я кивнул. Помогу. Вот и отлично. Насчет ее дара можете не беспокоиться. Это наша проблема. Ваша задача ее опознать. Причем она не должна вас увидеть. Ну а все остальное, Аугир... Взглянул на меня, и в моей голове появилось такое ощущение, как будто кто-то залез в нее пальцами и шевелит ими. Знакомое ощущение, в точности такое я почувствовал после взгляда самой Элиноры в подземельях Горуда. Вероятно, таким образом Аугир давал мне понять, что все остальное будет за ним. — Тогда больше не буду вас беспокоить, — попрощался он, поднимаясь на ноги. «Все произойдет завтра, в доме господина Кнофта. Куда, как нам известно, вы приглашены?» Мне и в голову не пришло спрашивать, откуда он успел узнать о приглашении. Все равно ведь ничего не скажет.